Глава вторая Крост снова уколол меня булавкой. «Да не дергайся ты!» — не выдержал. «Прости, они не до конца меня слушаются. Демоны демонами, а перед выходом пришлось надеть длинный черный плащ, чтобы хотя бы частично скрыть крылья. Они, конечно, болтались за спиной и привлекали внимание, но хотя бы просто фактом наличия, а не специфическим видом». Почему ты не могла отрастить, я не знаю, хвост?» Смотал в рулон и спрятал в карман. «И как на нем летать? Вертеть, как пропеллером? Я тебе Карлсон, что ли, который живет на крыше? А ты вообще на них летать-то пробовала?» Я закусила губу. «После возрождения не пробовала». Я вообще усиленно старалась забыть, что еще час назад меня едва не стошнило от того, что я крутилась вокруг оси, пытаясь поймать и рассмотреть, как эти крылья крепятся к спине. Почему раньше такие вопросы меня не волновали? А еще я разбила люстру и мелочно надеялась, что Кэйман не узнает. Все, готово. Плащ оказался застегнут, и если я держала крылья сложенными, их почти не было под ним заметно. Проблема только в том, что я не всегда могла держать крылья в таком положении. Если забывалась и расслаблялась, расслаблялись и они, и являли себя во всей красе, во всю длину. Можно было только представить реакцию людей на такой сюрприз, скажем, на рынке. А в школе? Мало того, что мне придется в нее вернуться, так еще и жить под бесконечными взглядами, слушать шепотки за спиной. Кейман, а? Он даже вздрогнул, не то от имени, которое в последнее время я использовала редко, не то от внезапности вопроса. «Что случилось?» «А в крылогонках можно участвовать с... Э, встроенным инвентарем?» «Ну вот, кажется, я сломала кроста». Он впал в такую задумчивость, что поход по магазинам повис в неопределенности. «Не знаю», — наконец сказал он. «Тренеру решать». Теоретически препятствия этому нет. Крылья же... Надо посмотреть, что сказано в уставе. Мы идем? Идем, вздохнула я. Казалось, первый выход на улицу станет каким-то особенным. Вот она я, живая, иду по земле, смотрю в небо, чувствую, дышу. Но я не чувствовала ничего особенного, вплоть до того момента, как мы не вышли на крошечную узкую улочку, ведущую к центру города. Я становилась как вкопанная, и даже если бы захотела, не сдвинулась бы с места. Таара? Я не могу. Что ты не можешь? Идти. А если меня кто-то узнает? Позовет по имени. А если мы встретим Бастиана? она бэт Но эта мысль осталась невысказанной, хотя Кросту и не требовалось ее слышать. Он все прекрасно понимал. И что ты предлагаешь? Созвать конференцию? дать объявление в газете, официально объявить о твоем триумфальном возрождении и отдать тебе актовый зал под кастинг для свиты. Там, кстати, Катарина в поисках потусторонней хозяйки. Точно не хочешь принцессу в помощнице? — Не хочу, — огрызнулась я. Она в потустороннюю дверь не пролезет. Но все же Крост накинул мне на голову капюшон и взял за руку. Вряд ли это могло спасти от гипотетической встречи со старыми знакомыми, но стало чуть-чуть легче. Под черным плащом в конце лета было жарко, крылья болтались за спиной в неудобном положении и затекали, сама спина адски болела, как будто я неделю карабкалась в гору с огромным рюкзаком на плечах. «Какое-то странное существование возрожденной богини, эдак через месяцок у меня начнется ПМС», а с приходом первого снега начну синхронно с однокурсниками шмыгать носом». И я выругалась, запнувшись о длинные полы плаща. Появился риск не дожить до первого насморка. Крост тихо посмеивался, наблюдая, как я выглядываю из капюшона и пялюсь на витрины магазинчиков, яркие вывески. «Одновременно знакомые и нет». «На что ты там засмотрелась?» — спросил он, когда мы проходили мимо звезды Штормхолда салона, где мне в свое время отказались шить наряд на бал. «Смотрю, платье для бала», — нехотя призналась я. «Понятно. Конец света переносим на весну. У девочки бал». «Он все равно неизбежен. Какой смысл делать вид, что мне не придется заново привыкать к школе? Нужны форма, платье для бала, легенда о крыльях и стратегический запас выпивки». «Ага, сейчас», — хмыкнул он. «Размечталась. В моей школе только у одного существа есть стратегический запас алкоголя. И он не планирует расширять число допущенных к нему. А если будешь снова бухать в моей часовне, то выпарю. Заведи свою и бухай в ней. Только не на моей территории». «Я вот думаю», — фыркнула я. «Инстаграм в штормхолде успешно прижился». «Если организую стендап с тобой в главной роли, сколько народа отвалит за билеты?» «Кстати, где мои заработанные у Найтингрин деньги?» «Демоны! Эта женщина невыносима!» — пробурчал Крост. «Если ты будешь меня доставать, то отправлю на работу. Твоё эгушка выдержит носить подносы и напитки?» «Моё эгушка и не то выдержит. Я убирала номера в гостинице». «Судя по состоянию твоей комнаты, ты не очень-то состоялась в этом, да?» Я не выдержала и пихнула кроста в плечо, а потом все же сняла капюшон. В нем было слишком жарко. Я и от желания снять плащ просто изнывала, но к любопытным взглядам редких прохожих пока не была готова. Кейман и так привлекал внимание, но Спаркхард был куда больше, чем казался мне, адептке, как правило, гулявшей от школы и до центра города поэтому нас пока что никто не узнал. — Кстати, а что Алая здесь делает? — спросила я, когда мы уже подходили к невзрачному крошечному домику в самом конце галереи салонов готового платья. Она ведь работала в столице. Во Флеймгарде темным сейчас непросто, а Алая — сирена. Темных магов никто не трогает, себе дороже, а вот демоны, сирены и прочие существа считаются вторым сортом. Там почти невозможно работать, кошмарит стража. В Спаркхарде люди терпимее. Близость школы сказывается, да и общая обстановка. Все потрясения случаются поближе к трону, а Лая решила перебраться до того, как ее магазин сожжет или разнесет безумная толпа. — И поближе к тебе. — Ты ревнуешь? — Констатирую. — Констатируй молча. Тебе лучше продолжать быть моей племянницей, пока мы не определимся с дальнейшими действиями. Вслед за кростом я вошла в небольшое темное помещение магазина, отметив, что Алая не только сменила столицу на провинцию, но и ужалась по комфорту. Ее магазинчик в свое время стал едва ли не первым, что я увидела в Штормхолде, и тогда показался вполне приличным заведением. А сейчас я словно очутилась в одной из тех лавок с крупицами для бедных в то время как богачам в салонах магии наливали ароматный чай и подгоняли серебряные браслеты по запястью, усталый и осунувшийся продавец-крупиц со скучающим видом скрупулезно отмерял десяток-другой какому-нибудь адепту на стипендии. Когда к нам вышла Алая, встала еще одна проблема. «Нет, нет и нет! Я не собираюсь сшить для нее, Кэйман! Ты привел девочку ко мне, и я стала ее проводником в Штормхолд!» Я создала ее образы, благодаря которым она стала любовницей короля огня. А она работала на дом Найтингрин, забыла обо мне и ушла к ней, к этой... этой... напыщенной, переоцененной старухе? Размечтался. Найди себе другую швею для своих любовниц. У меня тоже, знаешь ли, есть профессиональная гордость. Пусть я и не смогла открыть свой дом моды, мы оба прекрасно знаем, что это лишь потому, что такие, как она... Разгневанная сирена ткнула в меня пальцем. «Считают нас существами второго сорта!» Даже когда я спустилась прямиком к нему и Акариону, Крост не выглядел таким удивлённым. Он смотрел на сирену, явно не понимая, что происходит, и я фыркнула. «Алая, ты вообще не в том положении, чтобы думать о гордости. Тебе жрать скоро будет нечего», — сказал он. Я просто скинула плащ, и расправила крылья, испытав почти наслаждение от того, что не надо больше их сжимать. У сирены открылся рот, и несколько минут Алая просто рассматривала крылья. — А... она... кровь демона? Но разве такое бывает? — Бывает всякое, Алая. — Хорошо, ладно, я возьмусь за заказ. Двойная цена? — Алая, ты злоупотребляешь моей добротой. С легким нажимом произнес Крост. Сирена сдалась. Тяжело вздохнула, махнула рукой, но не упустила шансы грива стрельнуть глазками в него и промурлыкать. «Ну, может быть, я сделаю хорошую скидку, если ты останешься на ночь». «Все, мне это надоело». Крост подтолкнул меня к двери. «Идем, в Спаркхарде много от Илья. «Мне не хотелось бродить по городу, В поисках кого-то, кто сумеет сделать вырезы для крыльев на всей одежде, но я не успела даже попытаться уговорить Алаю. Сирена запаниковала раньше, чем мы очутились у двери. «Хорошо, я возьмусь». «Вот и молодец». Удовлетворенно хмыкнул Крост. «Оставляю тебе это чудо. Вернусь через часок-другой. Счет отправишь мне. Одежду в школу. На мое имя». «Я сошью ей платье для бала». «Что?» Алайя упрямо поджала губы. «Она пойдет на бал в моем платье и будет рекомендовать меня среди адептов. И я повешу плакат с ее изображением в платье на дверь». «Плакат? Нет. Ты выкручиваешь мне руки!» «Я делаю тебе полугодовую выручку. Старайся, алая Богатые девочки живо интересуются чужими платьями. А это...» Он кивнул на меня. «Сейчас отличная ходячая реклама». «Садись». А Лая со вздохом кивнула на кресло. «Деллин, ты же Деллин, так?» К счастью, она тут же отвлеклась на выходящего кроста и не заметила, как я пожала плечами. После того, как мы закончили, вернувшийся крост попытался уговорить меня на обед. Желание поесть в одном из уютных ресторанчиков в городе боролось с нежеланием находиться среди людей, и второе победило. Я даже предложила приготовить обед самой, и показалось, что у Кроста задергался глаз. «Откуда ты знаешь Алаю? Тоже спасенная нечисть?» «Да, давняя история». «А что это ты так ею заинтересовалась?» «Нет, ничего. Просто пытаюсь вспомнить, как вообще появились сирены. Кажется, их создал Акарион». — Угадаешь, для чего? — Не хочу об этом думать. — Поздно, ты уже подумал. Мне показалось, Кеймен специально выбирал время с наименьшим количеством народа на улицах. Во всяком случае, если кто-то и обращал на нас внимание, то больше из-за кроста. И я удачно пряталась в его тени. Сердце ёкнуло, когда я вдруг подняла голову и осознала, что мы идём по одной из улиц, параллельных той, где стоял дом Бастиана. Я сначала свернула, а потом уже осознала, что ноги сами понесли в привычный переулок, через который можно было выйти сразу к воротам. Или к пепелищу. Кэйман нагнал через минуту. Он, погруженный в мысли, не сразу сообразил, что я отстала. Не успел тебя предупредить. От дома остались только развалины. Черные обгоревшие развалины. Пепел, редкие куски оплавившегося металла наверное, идти туда было опасно, но я не смогла удержаться. Отодвинула жалобно скрипнувшую калитку и поднялась по хлипким ступенькам, покрытым толстым слоем сажи. Двери не было, черное нутро сгоревшего дома не ждало гостей. На миг показалось, будто сны, которыми два года изводила корион, вернулись, и сейчас я в одном из них. Под ногами хрустели обломки, В покореженных и обугленных очертаниях совсем не угадывались черты некогда богатого дома. Я могла восстановить всю последовательность событий. Как спустилась вниз, увидела Брину, почувствовала ледяную сталь, легко входящую в тело. Вкус крови на губах, упавшую следом, ставшую ненужной Акариону Брину, воцарившуюся тишину. Сколько времени прошло перед тем, как Бастиан проснулся? Он искал меня наверху или сразу спустился вниз. Увидел сестру, лужу крови на полу, блестящую в свете звезд Таары и Акариона. Мой огненный мальчик сжег вместе с домом все воспоминания. Пытался, по крайней мере. Пусть и не осознавая единственного желания. Я опустилась на ступеньки лестницы и спрятала лицо в коленях, укрывшись крыльями, Оставшись наедине с навалившимся в один миг, удушающим осознанием того, что пролетевшие полгода — недлинный сон, недолгая поездка, что деллин Шторм умерла, с ней попрощались, и это ее погребальный костер. Сколько прошло времени, не знаю. Я не услышала шаги рядом, только почувствовала, как по крылу кто-то осторожно поскреб пальцами. Тук-тук. Мне хотелось, чтобы он ушел — но я не могла сидеть здесь вечно. Осторожно раздвинув крылья, я посмотрела на кростов образовавшуюся щелку. «А при мне ты так не делала», — улыбнулся он. «Делала. Просто обычно, когда оставалась одна. Я хотел рассказать тебе, прежде чем увидишь. Решил не вываливать все сразу. Я не была готова к тому, что его боль окажется страшнее моей. Так всегда бывает». Он протянул небольшой клочок бумаги. «Это адрес. Сходи. Я...» «Ты не будешь готова», — покачал головой Крост. «Даже если пройдет тысяча лет, не будешь. Я не был готов к встрече с тобой, и тебе не станет проще. Либо ты сходишь сейчас, либо однажды встретишь его случайно. Это было бы жестоко, даже по отношению к дефайру Но... А если встреча пройдет так себе...» У меня есть выпивка и три недели до того момента, как на тебя начнет распространяться школьный устав. Он выпрямился и поправил плащ. «Ты что, оставишь меня здесь?» Я подняла голову. «Одну? Еще вчера мне было нельзя выйти на балкон, а сейчас я могу гулять в одиночестве. За окружающих я больше не волнуюсь. А ты вчера оттаскала братика за ухо. Уж с хулиганами как-нибудь справишься». Мне нет смысла тебя сопровождать. Некоторые разговоры должны проходить наедине. Крост ушел, оставил меня среди обугленных полуразрушенных стен. Я долго смотрела на крошечный листок с адресом, мысленно проходила всю дорогу, снова и снова, спотыкаясь на начале разговора. Что я ему скажу? Что вообще говорят в таких ситуациях? Я воображала, как войду в кабинет, где Бастиан, склонившись над бумагами, не заметит моего присутствия. Как поднимет голову, и в глазах я обязательно что-нибудь увижу. Радость или хотя бы надежду. Что-то, за что получится зацепиться. Но реальность оказалась прозаичнее. У ворот Большого дома меня остановил страж. — Это закрытая территория, леди. Вам сюда нельзя. Я пришла к Бастиану Дефайеру. Мне нужно его увидеть. Страж с сомнением на меня посмотрел. Его взгляд невольно задержался на торчащем плаще, а потом снова обратился ко мне. «Ну хорошо», — наконец сдался. «Я доложу. Как вас представить?» «Я...» — мужчина нетерпеливо кивнул, подталкивая к ответу. «Делин, скажите, что пришла Делин Шторм». Он отправил напарника, а сам остался со мной. Напряженная поза выдавала готовность в любую секунду броситься в бой, а взгляд неотрывно за мной следил. Я пыталась сделать спокойный и безобидный вид, но разве можно выглядеть невинно и доброжелательно, если из-под плаща то и дело выглядывают демонические перепончатые крылья? Спасибо матушке, хоть с рогами или жуткой рожей не возродила. — Прошу. Когда напарник стража вернулся, то открыл передо мной ворота. — Госпожа вас примет. Холодной волной в душе поднялась паника. «Госпожа, его мать здесь?» «Боги, что я творю? Но почему не сам Бастиан, а мать? И что я сейчас ей скажу? Здравствуйте, я восставшая из мертвых, переродившаяся в богиню, бывшая девушка вашего сына. Можно чаю?» Поразительно. Я не чувствовала ничего, кроме всепоглощающей ярости, когда сжимала горло Акариона. А сейчас от былой уверенности не осталось и следа. Даже смешно. Богиня смерти боится встречи с матерью парня, в которого влюбилась. Из-за нахлынувших эмоций я почти не рассмотрела дом, хотя вряд ли я бы увидела что-то особенное. Бастян купил его на замену старому, чтобы просто работать. Страж привел меня в гостиную и, кивнув на прощание, оставил. Здесь было уютно и тепло. Весело трещал камин. Две ароматические свечи на столе наполняли комнату запахами смолы или манграса Только взгляду было не за что зацепиться. Ни картин на стенах, ни личных вещей на полках. Идеальный интерьер, как из журнала. А еще идеальная еспера. До тошноты идеальная, с бокалом красного вина, в изящной руке с агрессивным черным маникюром, в белоснежной рубашке и свободных брюках подозрительно напоминавших домашние. Она стояла в дверях, мрачно с присущей ей легкой усмешкой, глядя на меня. «Что ты здесь делаешь?» Вопрос вырвался прежде, чем я сама догадалась. «Живу. А что здесь делаешь ты?» «Я хочу увидеть Бастиана». «Его нет. Он улетел во Флеймгард». «И оставил здесь тебя?» «Да, именно так. В его отсутствии в доме хозяйка я». «Вы вместе?» Я постаралась, чтобы со стороны не было заметно, что воздуха в легких почти не осталось, и дыхание остановилось. Но Эспера все прекрасно понимала и кайфовала, наслаждаясь властью. «В отсутствие Бастиана, я не имею права что-либо о нем рассказывать посторонним, особенно тем, от кого неизвестно чего ждать». «Когда он вернется?» Я стиснула зубы. Еспера холодно улыбнулась, неспешно и с наслаждением отпив из бокала. «Извини, эта информация также относится к закрытой. Можешь оставить ему записку. Только вот вряд ли эта записка вообще к нему попадет. Мне нужно поговорить с ним лично. Тогда я ничем не могу помочь. И причин оставаться здесь у тебя больше нет. Арден тебя проводит». На миг я представила, как сжимаю пальцы на горле есперы Как она беспомощно хватает ртом воздух, молча умоляя отпустить ее. Как оседает на пол, отключаясь, превращаясь в безвольную холодную куклу. Фантазия вышла такой яркой, что я вздрогнула, осознав, как сильно сжала пальцы в кулак. А ведь я делала это раньше, и не раз. Убивать своими руками того, кто вызывает раздражение, одно из жутких удовольствий, ставших доступным в мире созданным братом. «Осторожно, Эспера!» Я нашла в себе силы улыбнуться. «Я твою ненависть уже видела, а вот ты с моей еще не имела дела. Пошла вон!» Глухо и равнодушно бросила демоница. «Зря я к нему пришла!» Ноющая боль и тоска по прошлому не шли ни в какое сравнение с ненавистью и ревностью, которые я испытывала сейчас. Разница была лишь в том, что боль превращала меня в несчастную девочку, прячущуюся в крыльях от мира и собственного прошлого, а ревность — в отражение той Таары, которая однажды стала серьезной проблемой для Штормхолда и Кроста, и грозила стать ей снова. на Спаркхард опустилась темнота В будний вечер, плавно переходящий в ночь, жизнь кипела только в центре, в ресторанчиках и магазинах. Жилые улицы были практически пусты, и мои шаги эхом проносились по ним. Я нарочно выбрала самый длинный путь до дома Кроста, чтобы успокоиться и придумать, что ему сказать. А еще почти сразу заметила чужое неотступное внимание — Некто следовал за мной на протяжении двух кварталов, и можно было обернуться, выманить незнакомца из сумрака, но я решила подождать. Всегда успеется ввязаться в драку. «Дайлен Шторм!» Преследователь не заставил себя долго ждать. «Вы назвались так охраннику. Теперь вы используете это имя, моя богиня?» Я резко обернулась, от разлетевшегося плаща в воздух поднялись опавшие листья небольшого деревца пробившегося через рассохшуюся от воздействия времени и магии брусчатку. Мужчина стоял в тени. Все, что можно было рассмотреть, это темный наглухо застегнутый плащ и бледные длинные пальцы, немного нервно перебирающие серебристые четки, поблескивающие в свете звезд. — Кто ты такой? И что тебе нужно? — Ваше создание, ваш слуга, частичка вашей силы, хаоса, демон моя госпожа. Мое имя Ванжерий. Я очень надеялась, что сумела сохранить бесстрастное лицо, потому что богиня, открывающая рот при виде демона, точно не тянет ни на госпожу, ни на частичку хаоса. Ванжерий, демон, обративший Есперу, один из союзников Штормхолда, тоже своего рода король. Как-то их слишком много расплодилось в мире. Прорядить ряды, что ли? И что тебе от меня нужно? Ван Джерри вышел из тени, явив слегка бледное лицо с тонкими чертами. Особенно впечатлили его глаза с вертикальными зрачками, поблескивающие в темноте. В Яспере демонические черты проявлялись изредка. Большую часть времени она казалась обычным человеком. А вот Ван Джерри не просто имел облик демона, но и гордился им. Самолюбование и абсолютная уверенность в себе сквозили в каждом его жесте в каждой улыбке. На них он не скупился, подошел, чуть склонился и холодными губами коснулся тыльной стороны моей руки. Наверное, если бы он ее откусил, я бы впала в меньший ступор. Решил выразить поддержку, госпожа. Должно быть, вам нелегко вернуться спустя столько времени, и вы остро нуждаетесь в поддержке. В тех, кто встанет за вашей спиной и будет верно вам служить. Да, вот только одна проблема. Пока что за моей спиной встать невозможно. Адептам со второй парты будет плохо видно доску. Мне подумалось, вас заинтересует мое предложение. Не стану скрывать, я долго присматривался к леди Шторм и почти решился предложить ей свои услуги. Но все же очень рад, что вы к нам вернулись. Услуги? Какие услуги может предложить мне создание моего брата? «У нас с Акрионом сейчас немного разные дороги». «О, я предполагал такой исход», — хищно улыбнулся Ван Джерри. «Признаюсь честно, власть вашего брата не совсем меня устраивает. Его возвращение давно обсасывается в кругах темных неледей, и немногие жаждут служить тому, кто мечтает ввергнуть мир в хаос. Нас, знаете ли, устраивает положение дел. Мы — хозяева своих земель». Нас боятся, уважают. Обидно превратиться из королей тьмы в слуг хаоса. Ближе к делу, Ванжерий, я теряю терпение. И мечтаю о запасах кроста, тех самых, которые мне не достанутся в школе. Вам будут нужны союзники. Победу в войне обеспечивает армия. Можете вообразить, какие силы я могу привлечь на вашу сторону. «Акарион обладает властью над всеми темными существами. Какой смысл мне доверяться тем, кто предаст по одному мановению его руки?» «Вы сами знаете, что его власть не безгранична, а ваша не меньше. И многое будет зависеть от того, на чьей стороне мои братья. К тому же не стоит недооценивать меня, госпожа. Прежде чем делать предложение богини, я тщательно продумал все детали» и хочу предложить кое-что, что вас заинтересует. И что же? Меч. Тот, которым в свое время крост убил вас. Тот, который раздобыл ваш брат. Мы оба знаем, для чего он ему нужен, и оба знаем, что если вы заполучите меч, то баланс сил несколько сместится. И я могу достать его. Возможно. Я с интересом посмотрела на Ванжерия. Блефуют? Уж не очередной ли это привет от братика? Можно ли верить демону, да еще и тому, который много лет назад обратил Есперу? И что ты хочешь взамен? И ее. Я рассмеялась. Ну да, конечно. Полагаю, верить ему все-таки можно. От одного упоминания Есперы глаза демона зажглись какой-то страстной одержимостью. Он напоминал ребенка, мечтающего о крутом подарке от Санты. Только очень жуткого ребенка почти под два метра ростом. «Предать Бога из-за женщины? Как-то мелко, Ванжерий. Я думала, ты попросишь половину королевства, не меньше. Вам известно, что такое одержимость женщины и госпожа?» «Конечно. Я, блин, с первого курса в эту дуру влюблена. Сейчас вот принесу ей шкуру мамонта вместо обручального кольца и улетим в закат. На землю. В Лас-Вегас». Мамонт меж тем продолжал, даже не подозревая, какие кровожадные фантазии появлялись у меня в голове. «Вы не можете себе представить, как это невыносимо быть от нее вдали, знать, что она просыпается не рядом с тобой, знать, что моя малышка одна в жестоком мире смертных, ненавидящих нас, знать, что ее трахает этот...» ванжерея передернула. А на лице промелькнула гримаса отвращения. «Я знаю, что однажды она смирится. Я дал ей время, но мысли о еспере больше невыносимы. Я должен ее заполучить. Тара, госпожа, вы и ее, и моя богиня. Вы обладаете властью над демонами. В ваших силах отдать Ясперу, мою девочку, мне. Пожалуйста, подарите мне ее» и взамен получите силу моего народа, самую смертоносную, не знающую страха и усталости армию. И артефакт, способный уничтожить вашего главного врага». Он заглянул мне в глаза, пытаясь найти там ниточку, за которую можно потянуть, крючок, на который я попадусь. Ванжери не зря носил свою корону. Он был умен, хитер, а еще одержим желанием получить есперу, и потому ниточку нашел сразу. — Я не враг вам, госпожа. Подумайте о том, какую выгоду мы оба получим от сделки. Вы избавитесь от той, что ненавидит вас всей душой, от той, что отняла возлюбленного. А я получу смысл своей жизни, и мы вместе выступим против хаоса. Богиня хаоса против хаоса. Ну, прямо пчелы против меда. — Я подумаю, Ванжерий. После долгой паузы сказала я, обязательно подумаю. И обязательно использую эту встречу. Такой козырь просто нельзя упускать. Это твой мир? Я смотрю на город с высоты. Где-то в отдалении слышится звонок мобильника, а из приоткрытого окна в помещении врывается шум автострады жадно всматриваюсь в ночной пейзаж, после сказочных улочек Флеймгарда, кажущийся слишком футуристичным. Хотя на самом деле это обычный земной город. Суетливый, не спящий, всегда находящийся в непрерывном движении. Да, это мой мир. Красивый. Ночью особенно. Все эти люди в машинах сейчас направляются домой после работы. Они не подозревают, что где-то там, за магической завесой, есть огромный мир. Со своими законами, катастрофами и легендами. Как думаешь, Штормхолд — это другая планета? Или все еще Земля, только в параллельном измерении? Я не знаю, Деллен. Я ничего не знаю о твоем мире. Он проводит горячей ладонью по моей спине. Непривычная легкость из-за отсутствия крыльев даже пугает. Я так быстро к ним привыкла. Бастиан, прости, что бросила тебя. И прости за Брину. Если бы я могла сделать так, чтобы он не трогал вас... Дэйлин, не проси прощения за чужие преступления. Ты умерла, а не предала нас. Я скучаю. И Я тоже. Ты впервые мне снишься. Бастиан, я хочу спросить о тысяче вещей. Любит ли еще? Примет ли новую Деллин? Есть ли у него что-то с есперой Но слова противным болезненным комом стоят в горле, пока я смотрю на него. Уловлю редкие мгновения близости, пусть и выдуманной Так страшно мне еще не было. Больше всего на свете я боюсь, что если признаюсь, что и сейчас воспоминания Таары со мной, то больше никогда его не увижу. Он хочет видеть Деллин, но я не могу быть ею в реальности. «Зато могу во сне». «Несправедливо», — задумчиво говорит Бастиан, что Крост получил свою Таару. И ему дали второй шанс, хотя он его и не заслуживает. «Обними меня. Я бы осталась на земле из этого сна. Пожалуй, осталось бы».